Душистою веткою Машучи. Душистою веткою Машучи, Впивая в потьмах это благо, Бежала на чашечку с чашечки Грозой одуренная влага. На чашечку с чашечки скатываясь, Скользнула по двум, и в обеих огромную каплей огатываю, Повисла, сверкает, робеет. Пусть ветер по таволге Ту капельку мучит и плющит, Цела, не дробится их две еще Целующихся и пьющих смеются и вырваться силятся и выпрямиться, как прежде. До капля изрылец не вылится И не разлучаться. Хоть режьте.